Глава 17. Рост производства и доходов не должен выходить из-под контроля в моей империи. Такова суть моего приказа. Тогда не будет недоразумений между различными сферами влияния. И не будет, потому что я так приказываю. Я подчеркиваю свою власть в этой области. Я – верховный поглотитель энергии и останусь таковым, живой или мёртвой. Отсюда моя власть и моё правление. Это экономия. Приказ императора Пола Муаддиба в Совете. «Я оставлю тебя здесь», — сказал старик, снимая руку с рукава Пола. «Направо вторая дверь с дальнего края». «Иди с шаихулудом, Муаддиб. И помни, что некогда ты был узулом». Проводник Пола скользнул во тьму. Пол знал, что поблизости ожидают люди из службы безопасности. Они обязательно схватят старика и отведут на допрос. Но Пол надеялся, что старик сумеет ускользнуть. Над головой светили звезды. Где-то за защитной стеной вставала первая луна. Но это место не открытая пустыня, где по звездам можно определить путь. Старик привел его в новый пригород. Уж это Пол распознал. Улица была покрыта толстым слоем песка, нанесенного от ближних дюн. Ниже по улице горел единственный глоу-глоб. Он давал достаточно света, чтобы разглядеть, что улица вела в тупик. В воздухе стоял сильный запах от работающего дистиллятора. «Механизм плохо отлажен, и в воздух уходит слишком много влаги. Как беззаботны стали мои люди!» — подумал Пол. Они теперь водные миллионеры. Они уже забыли про те дни, когда на Аракисе человека могли убить из-за воды, содержащейся в его теле. «Почему я колеблюсь?» — удивился Пол. «Вторая дверь с дальнего конца. Я знал это и без его слов. Но я должен действовать так, как будто мне ничего не известно». «Да, но все же...» Я колеблюсь. Неожиданно из дома слева послышался шум ссоры. Женщина бронила кого-то. Она жаловалась, что новое крыло их дома пропускает пыль. Неужели он думает, что вода падает с неба? Если пыль входит, то влага выходит. Некоторые еще помнят, подумал Пол. Он двинулся вниз по улице, и голоса ссорящихся постепенно затихли. «Вода с неба!» – подумал он. Некоторые свободные видели это чудо на других мирах. Он сам видел это. Но сейчас это воспоминание как будто принадлежало другому. «Дождь» – так это называется. Неожиданно он вспомнил самые настоящие ливни на своей родной планете. Густые серые облака в небе Киладана. Специфический, предгрозовой запах озона во влажном воздухе. Крупные капли дождя, падающие с неба. Вода потоками сбегает с крыш. Потоки ее устремляются к реке, которая разбухает, разбухает. И течет, мутная, мимо их сада. Влажные ветви деревьев тускло блестят. Нагопола увязла в небольшом наносе песка. На мгновение он вспомнил о противной грязи, которая прилипала к его подошвам в детстве. И снова похожее отвращение. Снова он уже в песке, во тьме, полной пыли и ветра, с нависшим над ним угрожающим будущим. Он воспринимал сухость окружающей жизни как обвинение. «Ты это сделал!» Они стали цивилизацией рассказчиков и наблюдателей с сухими глазами, людей, которые все проблемы решают силой, еще большей силой и еще большей, и при этом ненавидят каждую ее частицу. Под ногами крупные камни, его видение их помнит. Справа возник темный треугольник двери, черное на черном. Дом судьбы. Домотейна. Место, отличающееся от окружающего только тем, что его время для какой-то нужной роли. Странное место, попадающее теперь в историю. На его стук дверь приоткрылась. В щель проник тускло-зеленый свет из дворика. Выглянул карлик, похожий на гнома, древнее лицо на детском теле. Привидения, которые никогда раньше видения Пола не показывали. «Значит, вы пришли!» — сказала привидение. Гном отступил в сторону. В его манерах и тоне не было благоговения, только насмешка. «Входите, входите!» Пол колебался. В видении карлика не было, но все остальное совпадало. Видения могут содержать какие-то несоответствия последующей действительности и все же в целом ей соответствовать. Но это отличие не сулило ему надежды. Он оглянулся на улицу, на жемчужину луны. Как интересно она упадет. «Входите!» — повторил гном. Пол вошел и услышал, как за ним плотно закрылась дверь. Гном прошел вперед, указывая путь. Его большие ступни шлепали по полу. Он открыл решетчатую дверь, ведущую вкрытый дворик, и сделал приглашающий жест. «Они ждут вас, Сир!»